Глава шестая. Северный Атликхорн. «Ваше величество!» — маг ворвался в парадную залу. «Сработал порт!» Он резко остановился, словно врезался в стену. За круглым столом сидели приближенные короля и его гости, прибывшие из Кронхорна для подписания магического договора о дальнейшем сотрудничестве и взаимопомощи. «Вы просили тотчас сообщить вам, если сработает именно тот самый», — многозначительно повел бровями, — «которые я специально обновлял для вашей гости. «Ты уверен?» Арникус с сомнением бросил взгляд за окно. Солнце давно скрылось за горизонтом, и на дворе стояла глубокая ночь. Король был одет в черные одежды, единственным ярким пятном была белоснежная сорочка, манжеты и ворот, который изящно выглядывали из-под сюртука. Поверх была надета самая настоящая королевская мантия. Длинные волосы свободно спадали по плечам и спине, на голове корона из черного металла, украшенная лишь одним серым камнем. «Ошибки быть не может?» Из-за стола поднялся его военачальник, Сивар Селдрос. У мужчины была очень необычная внешность. Крупные черты лица, черные, как смоль, волосы, черные глаза и белое восковое лицо, на котором пламенели полные чувственные губы. Он слегка наклонил голову вперед, словно прислушиваясь к чему-то, и тихо заговорил. «Я отправлю отряд» чтобы они проверили, кто на самом деле прибыл этим порталом. Катариус встретился взглядом с Арникусом и прикрыл веки, выражая свое согласие с решением Сивора. Юноша своей внешностью был исключительно похож на короля, это все отмечали. Только его длинные белые волосы были собраны в тугой хвост, лишь вдоль лица свисало несколько прямых прядей. Альзистый взгляд почти прозрачных светло-голубых глаз обычно смотрел на этот мир с подозрением. Мак передернул плечами, недовольно приподнял уголок рта. Ему было неприятно осознавать, что его слова подвергли сомнению. «И кто? Снова эта неразлучная парочка. День и ночь», как их называли за глаза при дворе. «Нет никаких сомнений, я знаю каждое свое детище». Он проигнорировал взгляды друзей. «И как и в прошлый раз, точка выхода недалеко от вашего замка. Ваша гостья прибыла и ожидает, когда ее встретят». Арникус аккуратно отложил магический документ, отодвинул ритуальный нож, медленно поднялся из-за стола и обратился к гостям. «Нам придется ненадолго прерваться. Мне нужно встретить важного гостя». Не оглядываясь, пошел быстрым шагом к выходу, но все же не выдержал и побежал. Оказавшись в коридоре, монарх тут же сорвал с себя мантию и корону и сунул все это в руки опешившему охраннику, который стоял за дверью. «Арни!» — закричал Сивур, срываясь за ним следом. «Ваше Величество!» Но Арникус со всех ног уже несся по лестнице. Командующий остановился возле дверей, обернулся и осуждающе посмотрел на воинов личной охраны, стоящих по стойке смирно. Рявкнул. «Охранять короля!» Арникус остановился во дворе только для того, чтобы выхватить факел из крепления на стене. Услышал топот ног за спиной и отдал приказ. «Возьмите факелы, она не может видеть в темноте, как мы. Пусть знает, что к ней приближаются друзья». «Выполняйте приказ!» — Сивор выхватил факел и закричал вслед другу. «Арникус, да остановись ты уже!» Но его величество с легкостью перепрыгнул через забор и скрылся с глаз. Катариус засмеялся в голос, доставая факел из ниши в стене. «Ты-то чего ржешь?» — набросился на молодого вампира командующий. «Ведете себя, как мальчишки!» Он недовольно посмотрел на растерявшихся воинов. — Ну, что уставились? — указал рукой в сторону, где уже и след монаши простыл. — Догоняйте. Дул легкий ветер. Он трепал пламя факелов в руках бегущих воинов, создавая волшебство из света и теней и искажая реальность. Казалось, что по дороге движется не отряд из двенадцати вампиров, а целое войско. Вампиры почувствовали запах крови задолго до того, как увидели незваных гостей. Оружие! отдал приказ сивор выхватывая меч из ножен. «Стойте!» — приказал Арникус, поднимая руку вверх. Он стоял на некотором расстоянии от крылатого демона, у ног которого лежало два неподвижных тела, и не решался подойти к нему. Когда вампир добежал до места и увидел, кто прибыл через портал, на краткий миг его сердце перестало биться. Он во все глаза смотрел на темные фигуры — и в каждой из них ему мерещилось тело Джим. «Не подходи ближе!» Катариус дотронулся до плеча друга и, удерживая его, наклонился к уху и тихо произнес. «Арни, ее здесь нет!» Но король даже не взглянул на него, сбросил руку и уверенно пошел к гостям. «Кассиан!» Громко позвал он, поднимая факел над головой, чтобы гость мог его разглядеть, потому что создавалось ощущение, что демон полностью дезориентирован. Воины за его спиной проделали то же самое. «Это я, Арникус!» Демон, едва переступая с ноги на ногу, медленно повернулся, сделал пару шагов в его сторону и, как подкошенный, рухнул на землю. Арникус отбросил факел и метнулся к нему, чтобы подхватить, но не успел. Опустился на корточки рядом с неподвижным телом, отвел волосы с лица и проверил пульс. «Живой!» — вытащил свой медальон из безвольной руки демона. Поднялся и отдал приказ. «Проверьте остальных и перенесите их в замок к целителям». «Этот едва дышит!» — Сива рассмотрел раны здоровяка, подозвал к себе ближайших вампиров. «Давайте втроем сюда, и срочно к магам!» «Как ты думаешь, что произошло?» Катариус остановился за спиной короля и наблюдал, как воины осторожно поднимают раненых с земли и уносят в темноту. «Не знаю». Вампир силы сжал медальон в руке. «Но точно ничего хорошего».